Голова двадцать вторая. «Тимофей, скажи, а чего бы ты хотел получить? Есть какие-то пожелания? Например, какой-нибудь артефакт?» Спросил я его как бы между прочим. «Так сразу не скажешь, молодой господин. Тут думать надо. Возможно, получить еще несколько ваших советов по контролю маны. Они очень помогают», — открыто ответил Тимофей. Вместе с тем он воплотил небольшой огоньок пламени, который стал быстро перебрасывать с пальца на палец. Видите, я даже добился определённых успехов в повышенном контроле. Правда, с большим количеством маны управлять всё же тяжелее. Что ж, было видно, что парень не собирается останавливаться на достигнутом уровне и пытается развиваться дальше. Это как минимум проявлялось сейчас, когда он контролировал не сам конструкт заклинания, что, впрочем, тоже требовало немало сил. на небольшой изгусток пламени, чистое элементальное сила, у которой не имелось фиксированного конструкта. Просто сила воли и желание воплотить это в мир. Иными словами, это был просто обычный огонь, который я с помощью своих умений не смог бы развеять. При этом Тимофей достаточно ловко им управлялся, тратя не так уж много маны. При этом, если всё было выполнено в виде конструкта, то затраты были бы куда больше. Да, до моего контроля парню было очень далеко. Но мне пришлось по душе, что слуга сделал правильные выводы и пошёл в нужном направлении. Глядишь, и уже через несколько лет он на этом поприще добьётся куда большего, чем развивался бы сам по старым методикам. Рад за твои успехи. Я бы с удовольствием помог вам, чем могу, но из-за академии это не получится сделать в полной мере, прокомментировал я ситуацию. Всё же учебную нагрузку никто не отменял. Честно говоря, больше я и не знаю, чего просить. Всем необходимым нас снабжает трод в полном объёме. Вы дали пару ценных советов по нашему развитию, а так, если так уж вам хочется, то артефакт всегда может пригодиться, особенно, который будет усиливать мою магию. Разве что только это, разводя руками, честно признался Тимофей. Хорошо, я понял тебя. Что-нибудь придумаю. Ответил я ему: "Рада, что появилась хоть какая-то определённость в этом вопросе. Всё же, когда у тебя столько денег и не пользоваться ими это просто неправильно". Скорее за нами прибыла машина, и мы наконец-то отправились по месту. Правда, спокойствия дома мне не прибавилось из-за того, что весь оставшийся вечер меня уже донимали вопросами Арис вместе с Анной и Вадимом. Поначалу я отбивался от них, но после не выдержал и даже не ужиная просто улёгся спать. Слишком уж насыщенный день получился. И то, что слуги неожиданно по-свойски относятся ко мне, когда мы одни, оказалось, тоже может донимать. А ведь до Академии осталось всего ничего. Надеюсь, хоть там я смогу отдохнуть. Надеюсь. Хотя, как говорится, покой нам только снится. Как-никак я поступаю в одно из престижнейших заведений империи, где будут учиться студенты примерно моего же положения и статуса. Так что легко точно не будет. Следующее утро, да и в принципе все дни до моего поступления оказались неожиданно спокойными и продуктивными. Меня, что интересно, даже никто сильно не отвлекал, и все были заняты собственными делами, чтобы еще докучать своему господину. Я наконец-то узнал, что там был за меч такой с непривычным для слуха названием «Танто». Оказалось, что это одна из семейных реликвий рода Осина, как мне потом отдельно объяснила Айрис. Реликвия, которая демоны его знают как, здесь оказалась. В общем и целом, сделал благое дело. Между делом, я тренировался с Айрис, с которой отрабатывал приемы мечевого боя, которые я изучал прямо на поле боя у того, кто готов был обучать. По этой причине о систематизации знаний не приходилось говорить. Зато меня научили эффективно убивать противника и самому получать меньше ранений. Это было как раз тем, что, в чём сама девушка была слаба. И, как и я, она многому училась у спарринг-партнёра. Правда, учитель из меня был такой себе. С Тимофеем, который, на удивление, стал принимать более активные части после недавнего происшествия, мы отрабатывали магические приёмы. С ним я в любом случае тягаться не мог. Всё же разница в магических кругах весьма ощутима. Да и опыт применения магических конструктов у парня был довольно большой. Недаром же он занимал первые позиции в моём отряде. Но, тем не менее, благодаря моим знаниям и то, что я видел создаваемые им плетения, я постепенно улучшал показатели парня, да и сам во время наших тренировок я развивал магические каналы в этом теле. Талант-то мой перенесся в этот мир, видимо, с моей душой, но само тело Евгения к столь специфическим нагрузкам не было готово. Вот и приходилось нагружать энергоканалы, чтобы они становились крепче и могли пропускать большие объемы магической энергии. Иногда в том числе занимался и с Анной. Но в последнее время моя личная слуга, в отличие от Тимофея, который был занят исключительно бойцами и обеспечением безопасности, погрузилась полностью в бюрократические дела. Как-никак поступление требует предъявить кучу документов, да и оформить все надо по правилам, чтобы потом от сотрудников академии ко мне было меньше вопросов. Тут и вопросы проживания, и документы для поступления — да и многое другое, во что, честно говоря, я не имел никакого желания углубляться. И, разумеется, иногда проходили тренировки в смешанном составе, когда я испытывал себя в борьбе против всех вместе. Правда, в последнем случае мне очень больно прилетало, и повторять такой опыт мне очень хотелось. И, тем не менее, такие тренировки я не забрасывал, понимая их полезность. Хотя куда больнее было тогда, когда за меня бралась Виктория. С ее безумной скоростью и ловкостью Я просто ничего не мог сделать. А как изящно она проводила каждую атаку. Жаль, правда, за этим изяществом следовала боль, которую при моих нынешних способностях было тяжело так просто заглушить или не обращать на неё внимания. Да, с одной стороны, я получил свой первый круг маны, а вот с другой, большого эффекта я от этого не добился. Большая, пусть и не критичная часть моих Евгениевых воспоминаний была перемешана и запечатана. Часть этого клубка я распутал, но ведь только часть, и пока куда каждый кусок или почти что всё не будет в должном мере распечатано, я не смогу проявить свои способности. Недаром магия аналитики первым делом учится тренировать разум. Если разум будет не в порядке, то и применить свою магию на все 100% он не сможет никак, в том числе в контроле эмоций. Другими словами, вместо того, чтобы полностью заглушить боль, Он заглушить её процентов на 40-50, и то всё это весьма условно. Правда, при этом я недавно стал задаваться ещё одним вопросом, на который пока не видел ответа. Это было очень странное чувство. Я понимал, что чувствовал почему-то боль незадолго до своей смерти. Нет, речь шла не о магическом истощении, которое, разумеется, тогда тоже присутствовало. В таком случае даже полный контроль эмоций не способен её заглушить, ибо природа этого явления не физическая. Это была определённо душевная боль. Перед смертью я ошибочно подумал, что опустошён после выполненной цели, за которой больше ничего не стоит. Однако после встречи с Викторией и той стороны теплоты, которую почувствовал сердцем в ответ на её действия, я стал сильно сомневаться в этом. Будь это опустошение, я бы не почувствовал вообще ничего. Ведь как можно ощутить то, чего нет? Выходит, за этой самой пустотой что-то стояло, что-то, чего я сам не видел и не знал. Но что это могло быть? И моим единственным предположением на этот момент было лишь одно. Возможно, я сам по какой-то причине запечатал себе это воспоминание или даже часть воспоминаний. Намеренно или нет, не знаю. Но как сам факт. Не знаю, что именно я скрыл от себя, но я при этом отчётливо понимал, что оно точно перенеслось со мной в этот мир, как и вся память в целом. Значит, рано или поздно я до этого доберусь и в итоге узнаю правду. До того момента смысла копаться в данной теме нет. От этого только голова начинает болеть сильнее, будто предупреждая меня, что еще пока рано касаться этой темы. Возвращаясь к бою с Викторией, я в тот момент даже почувствовал себя таким же беспомощным, как в прошлой жизни, когда моя наставница избила меня к остоправым. Впрочем, бодрости духа я не терял и пытался отбиваться, чем только разодоривал сестру на новые тренировки. Всё же магический мечник это пусть и не маг в полной мере, но тоже довольно опасный противник. По нашим тренировкам я на собственном примере понял, почему Виктория настолько не боится высказывать собственное мнение и вообще ведёт себя столь нагло. И ведь это не из-за того, что она из рода Львовых, это уже её личные заслуги. У Георгия и Накентьевича в эти 3 дня появилось очень много работы. Это факт, который сложно отрицать. Ещё в эти дни Я имел возможность поработать с артефактами. Починка перчаток на Мора, которые я подарил Ане, тоже занимала немало времени вплоть до момента, пока не пришла посылка Борей с нужной мне пилюлей, которую нельзя было приобрести сразу на аукционе. Спрасс Суворов младший на удивление быстро. Только вот я не думал, что он достанет настолько качественный образец цвета Агдейна. По сути, травы были теми же, только даже по внешним признакам было видно, Для того, кто разбирается в алхимии, конечно же, что пилюля имеет более насыщенный и тёмный оттенок. Это означало, что там использовались гораздо более древние травы, которые в свою очередь ещё больше пропитывались маной. В алхимии я не то чтобы прямо хорошо разбирался, но такие нюансы понимал. Нет, не спорю, для магов восьмого круга, пожалуй, это даже можно сказать, слабая пилюля. Я-то вообще-то первого я даже не успел бы проглотить эту пилюлю. как меня разорвало бы на части от энергии, находящейся внутри нее. Проблема была в том, что я хотел поглотить энергию, находящуюся в пилюле, не непосредственно приняв ее внутрь, а наоборот, чтобы она сама начала выпускать ману наружу, а я бы ее поглощал путем медитации, описание которой в этом мире мне не встречалось. Но, тем не менее, она здесь работала. Да, очень много энергии в таком случае ушло бы в никуда. Но это был самый безопасный способ, известный мне. Так в чём проблема? В том, что у такой пилюли очень крепкая наружная оболочка, которая служит для того, чтобы мана никуда не могла выйти. Иначе она просто со временем потеряла бы свои свойства. Пурпурная пыльца как раз должна была её ослабить, чтобы уже я при небольших усилиях мог бы сломать и начать впитывать ману. Собственно, поэтому мне её так много и потребовалось. Это как сломать в кокосе дырку чтобы выпить из него всё молоко. Только тут кокос оказался, мягко говоря, из крепких. Вот и приходилось ждать мне не 2 часа, как я рассчитывал, а целую неделю, то и дело проверяя пильюли, чтобы она не сломалась раньше времени, а ведь это могло и затянуться на больший срок. С одной стороны, Борей сделал очень хорошее дело, а с другой оказал мне прямо скажем, медвежью услугу. Хотел я поступить в академию уже со вторым кругом, но придётся побыть какое-то время на первом. Хотя, наверное, так даже лучше. Будет меньше вопросов со стороны других о моих слишком быстрых прорывах после столь долгого застоя, когда я вообще не демонстрировал никаких талантов к магии. Правда, придётся, скорее всего, потом прогулять пару занятий, но вряд ли кто-то сильно будет на это сетовать, если я объяснюсь про прорыв на новый круг. К таким вещам относятся с пониманием. Тем более у различных родов могут быть собственные методики. В конце концов, Виктории пришлось уехать. Несмотря на её желание остаться со мной подольше, хотя как мне в тот момент показалось, она очень хотела лично потренировать меня, а не провести со мной только пару тренировок. Они, по её словам, были недостаточно долгими, чтобы я хоть чему-то научился. В общем и целом, не скажу, что расставание получилось каким-то драматичным лично для меня. Сестра дала мне свой адрес в столице и номер телефона, так что я всегда мог ей позвонить, если бы захотел. Главное, чтобы она была дома и на связи. А с этим, увы, ввиду специфики работы Виктории, было непросто. Но в любом случае, я теперь имел возможность с ней связаться. Сестра пообещала, что как только появится новая возможность, то мигом навестит меня, как будто в этом убеждала не меня, а саму себя. Вот так, несколько сумбурно, но настал день моего поступления в столичную академию, когда я сел в машину вместе с Анной и Тимофеем И поехал туда знакомиться с новой жизнью.